Глава 17 «Ладно, хватит», — ворчливо заметил Таран, когда восторг по-братиму немного утих. «Эл, оставь в покое мою жену». Элиар осторожно поставил белку на пол, хотя из рук не выпустил. Пользуясь моментом, бессовестно дышал её магией, торопливо насыщая истраченный резерв. «Когда ещё удастся так легко восстановиться?» «Эл». «Чего?» Хитро прищурился Светлый, покосившись на побратима. «Ревнуешь?» Таран фыркнул. «К тебе, что ли?» «Бел, между прочим, терпеть не может Белобрысых». «Тогда чего тебе беспокоиться?» «Ничего, хватит лопать на дармовщину». «Жмот», — возмутился Элиард, торопливо вдохнув ещё разок, пока не отобрали. «Что мне, хоть изредка нельзя попользоваться твоим источником?» "Тут достаточно на вас обоих", усмехнулась Гончая, но Таран больше не пожелал ждать. "Нет уж". Он решительно выхватил её из цепких лап побратима, подхватил на руки и на всякий случай притянул поближе. "Всяким проходимцам я свою пару на растерзание не оставлю. Тем более кое-кто уже третьи сутки на ногах и скоро вообще свалится". И ничего не третье, а всего лишь вторые. Насупилась белка, не думая, впрочем, вырываться. И вообще, ты придаёшь этому слишком много значения. «Драконы там или нет, но сейчас ты идёшь в южное крыло к своим волкам и добросовестно отдыхаешь три часа. Два. Три», — строго велел Таран. «А потом мы собираемся в каком-нибудь другом месте и сообща решаем возникшую проблему. Лер Адерос». «Ничего не имею против», — улыбнулся владыка Иолара. «На данный момент дворец находится в полном вашем распоряжении». «Это ненадолго», — успокоил его Теренель. «Как только необходимость в защите исчезнет, вы получите его обратно, но до тех пор, если позволите, я вплиту в нее несколько атакующих заклинаний». «Делайте, что считаете нужным». Тиль внимательно посмотрел на бывшего хозяина дворца и благодарно кивнул. «Действительно, железный мужик. В этом дворце он вырос. Здесь у него, как у Тили в чертогах, сосредоточена вся мощь его рода, весь запас сил, родовая память. Это его оплот, единственное место, где он мог быть спокойным за свою жизнь и жизнь своих близких. И вдруг все это в одночасье оказалось утеряно. Сперва казалось, что безвозвратно, но потом появилась надежда на благородство неожиданного захватчика. Надежда, конечно, призрачная, потому что веры чужакам всё ещё не было. Но уметь в такой непростой ситуации сохранить лицо и не показать, каково ему было сейчас, дорогого стоит. «Я даю слово, что дворец не пострадает от моих действий», пообещал владыка Лаэрте. И по истечению угрозы для Эулара, возможности моего ясеня станут доступны вам полностью. Это потребует некоторого времени и усилий с вашей стороны, но ничего невозможного нет. А в дальнейшем с такой защитой вы можете не опасаться даже конца света. Будет достаточно, если вы просто его уберете. С достоинством отозвался Лер Адрос, но Тиль неожиданно улыбнулся. «Вы не поняли меня, Лер. Я сказал так, чтобы вы знали. После завершения этого дела я собираюсь отказаться от своего дерева. в Вашу пользу». Владыка Эолара ошеломленно замер. «Как отказаться? Совсем? Но ведь это будет значить... Тьма. После этого никто и ничто в мире... Даже сами создатели не сумеют перехватить власть над дворцом так, как это сделал сегодня Тиль. Это будет настоящее отречение, и после него во дворце останется лишь один безоговорочный владыка. «Это очень щедрый жест!» У Лера Адроса внезапно охрип голос, а у Эланы от удивления расширились глаза. «Лорд Тиринель!» «Я сказал», — кивнул Тиль, подтверждая свои намерения, а Белка в этот момент приподнялась на руках мужа и уважительно присвистнула. «Браво, Тиль! Ты настоящий повелитель!» Темный владыка так и не понял, какой именно смысл вложила Белка в эту короткую похвалу. Но Белка не была бы Белкой, если бы занялась сейчас разъяснениями, Поэтому он просто кивнул и решил, что непременно поговорит с ней на эту тему. А пока повернулся к находящемуся в лёгком шоке отцу Эланы, отправил мысленный зов оставшимся у портала золотым и с вежливым полупоклоном сообщил. «Предлагаю собраться через три часа в более спокойной обстановке. Мне кажется, это будет разумным». Лер Адрас, всё ещё находясь под впечатлением, кивнул. «Всего доброго, леди». Поклонился Тель и, дождавшись вежливого кивка и ланны, удалился. Следом за ним откланялись и Элиар, и Таран. Белка, удобно устроившись на руках мужа, помахала присутствующим ручкой. Эвитары владыки при этом озадаченно переглянулись. Рен пожал плечами, намереваясь выяснить все подробности чуть позже. Рен Рейне неловко двинулся в рваный проем, собираясь узнать у повелителя, что именно произошло с Создателем, и почему дворец всё ещё не развалился по камешку. А никем не незамеченный глазастик, наблюдавший за ними с потолка, задумчиво потёр кончик носа корявой лапкой. Но на всякий случай сменил цвет и приготовился внимательно слушать. Над безжизненными скалами бушевала гроза. Каменные обломки топорщили острые края навстречу беспрестанно сверкающим молниям. Низко провисшее небо едва не рвалось, напарываясь на колючие пики. Посреди пустой площадки, скрытой от посторонних глаз целым валом из нагромождения древнего камня, у самых ног, выщербленной от времени статуи, стоял на коленях сгорбившийся мужчина. Когда-то гордый и надменный, сейчас он бессильно уронил на землю пустые руки, сбросил с плеч промокший плащ и с выражением невыносимой скорби смотрел на каменное лицо той, за которую не сумел отомстить. «Почему?» — беззвучно шевельнулись его губы. «Скажи, почему я не сумел сделать, что должно?» Статуя промолчала. Он на мгновение прикрыл погасшие глаза, спасая их от очередной вспышки, а потом с болью посмотрел снова, не замечая, как тугие струи дождя стекают по его щекам, словно невыплаканные слезы. «Почему?» — прошептал он с отчаянием, выискивая в каменном изваянии хоть какие-то признаки жизни. «Наше гнездо разрушено. Твоя жизнь была обменена на жалкое существование этих...» «Так почему ты позволила им уцелеть? Что ты увидела в них, чего не сумел разглядеть я? Скажи, мать, что я сделал не так?» Над молчаливым островом снова грянул оглушительный гром, заставив разбушевавшееся море вжаться в скалистое дно, а затем хлестнуло колено преклоненного мужчину плетью холодного ветра. Он даже не вздрогнул. «Ты не слышишь меня!» — прошептал с горечью, опустив голову еще ниже и до боли сжав кулаки. «Ты действительно ушла, и вот расплата! Это я погубил наш народ, но не смог даже отомстить за вас!» Гром грянул снова, на этот раз с раздражением и неподдельным гневом. «Прости!» Дракон измученно паник. «Прости меня, мама, я был плохим сыном и оказался никудышным повелителем». От третьего удара небесу статуи чуть дрогнули крылья, а с в чёрном камне морды на голову мужчины обрушился целый ледяной водопад. Но это не привело его в чувство, не встряхнуло, только согнуло ещё больше и заставило опустить плечи, на которых уже много веков лежал тяжкий груз вины. «Что мне делать, мама?» В последней надежде спросил он, вскинув мокрое от влаги лицо и в отчаянии посмотрев на озарившееся вспышкой лицо матери. «Подскажи». Разбушевавшееся море в ответ глухо зароптало. Невнятно, без угрозы. Но ему показалось, это голос самих гор, окруживших израненный берег неодолимой стеной. А следом за ним прозвучал новый раскат грома, который долгим эхом прогремел над головой замерзшего дракона. «Не в том твоя вина», — вдруг шепнул коснувшиеся его щеки лёгкий ветерок, на грани ощущений, как отзвук бушевавшей в его душе бури, слабый, едва ощутимый, но тёплый, как ласковое прикосновение матери и полный невысказанного прощения, от которого что-то болезненно сжалось внутри. «Не спеши, Таркан, сын мой! Не ищи врага там, где его никогда не было!» Дракон порывисто вскочил, с внезапно вспыхнувшей радостью уставившись на ожившую статую. Но озарившее небо вспышка уже угасала, взбунтовавшееся под ним море постепенно успокаивалось, и лишь с последними секундами затихающей зарницы из толщи мрачного камня Буквально на долю секунды проступило смутно знакомое, невыносимо родное лицо с мягкой улыбкой и раскосыми зелеными глазами, при виде которых он ошеломленно замер, но вдруг глухо застонал и как-то разом осунулся. А потом с тихим вздохом опустился обратно на колени, только сейчас понимая, что же именно натворил. Таран вздрогнул и открыл глаза, странным образом переживая отголоски отгремевшей грозы. Затем прислушался к себе и успокоился. Если он и заснул, то совсем ненадолго. Белка даже не заметила разницы. Он бережно погладил лежащую на его плече каштановую макушку и тихонько, чтобы не разбудить, коснулся губами её волос. Гончая, не просыпаясь, что-то буркнуло, И Таран невольно улыбнулся, чувствуя, как сердце наполняется щемящей нежностью. Белка. Чудесная, неприступная, изменчивая и такая непостоянная белка. При этом любящая, внимательная, заботливая. Сколько любви могло подарить её сильное тело. Сколько радости могла выразить одна её улыбка. И сколько железной воли пряталась под этой нежной кожей, от которой даже сейчас струился аромат древней магии. Только одно тревожило его сейчас. Таран осторожно сдвинул с ее плеча простыню, но снова убедился, ему не показалось, и узоры на коже гончей действительно полыхали алыми сполохами. Когда-то изумрудно-зеленые, теперь они сменили цвет и горели так ярко, что это навевало тревогу. Он не знал, что изменилось в Белке за последние дни, но еще в прошлую ночь этого не было и в помине. Он видел ее разной, спокойной и разъяренной, томящейся от неги и даже взбешенной. Но еще никогда за пять веков совместной жизни Таран не замечал, чтобы ее руны так неистово горели. Белка во сне вздохнула и, дернув плечом, заставила эльфа убрать руку но потом словно спохватилась и, поёрзав, устроилась поудобнее, приткнув нос где-то у него под мышкой. Таран не сомневался. Даже во сне эта дикая кошка отлично чует запах его кожи. И если этот запах вдруг исчезнет или изменится, белка мгновенно проснётся. Более того, будет готова к бою, потому что всегда знала, где он и что с ним происходит. Откинувшись на подушку, Эльф задумался, рассеянно поглаживая спину супруги. Он не понимал, что происходит, и что именно стало причиной ее сегодняшнего срыва. То, что срыв был, он не сомневался. В другом состоянии Бел не рискнула бы сражаться в полную силу. Но сегодня она пыталась убить дракона. И убила бы, если бы не... Что? На этом месте его мысль забуксовала почему Белл всё-таки остановилась? Неужели сходство дракона с Талараном настолько выбило её из колеи? А если она поняла, что ошиблась, то почему не остановилась? Почему в конце концов не оглушила? Ведь могла, могла и не раз. Потом связали бы его, расспросили, всё выяснили. Но она и уйти ему не позволила, и убить не посмела, как будто что-то придержало её за руку. Плохо то что Белка почти две недели гуляла по алару, а то и за его пределами. Плохо, что Эстаэр знает о чём-то. Не зря ж она его в тот день за шкирку взяла. И не зря потом исчезла вместе с ним. Значит, хотя бы какое-то время они пробыли вместе, и, скорее всего, она уговорила летописца показать настоящие хроники. Но тогда, получается, Бел узнала что-то, о чём остальные не имеют никакого понятия. Тарен задумчиво потер грудину. Надо будет с ней поговорить. И желательно до того, как в спальню ринутся, обрадованные шутейным вызовом перевертыши. Они могут, могут. В своей безудержной радости, до да сосна, сна, до да со сознанием того, что прощены, они еще не такое могут. Им сейчас и море по колено. Кстати, о море. Эльф нахмурился, пытаясь поймать кончик ускользающей мысли. Но та, зловредно вельнув хвостом, поспешила сбежать. А вместо неё в памяти снова всплыл один из неоправданно ярких снов, от которых у него каждый раз оставалось необъяснимое ощущение раздвоенности. «Наверное, драконья кровь дает о себе знать», — решил про себя Таран. «Знать бы только, почему я вижу себя именно на его месте. Жаль, что лица не видно». Но мне порой кажется, что это я там стою и сжигаю за собой все мосты. Что это? Память рода, голос крови, мои собственные выдумки. Но тогда почему все настолько реально, что я поутру могу ощутить вкус морской пены на губах? Он вздохнул и, покосившись на свернувшуюся под боком белку, укрыл ее простыней. Что нас связывает с этим драконом? «Родич ли он тому, кто когда-то изменил наших предков? Может, поэтому мы стали так на него похожи? И может, поэтому я не хочу его убивать?» «Не смей!» — вдруг шепнула, не просыпаясь, белка, и Таран мгновенно подобрался. Она как-то странно напряглась, по её лицу пробежала лёгкая тень, но всё закончилось так же быстро, как и началось — Белка снова расслабилась, успокоенно задышала, разжала кулаки и, закинув руку мужу на грудь, умиротворенно засопела. «Спи», — нежно прошептал эльф, погладив её трёпанную макушку. И Гончий окончательно успокоилась. А он обнял её крепче и рассеянно подумал, что и у белки, оказывается, бывают нехорошие сны. Когда над Эоларом зажглись первые звёзды... Владыка Адрос с тяжёлым сердцем переступил порог зала совещаний. Здесь было теснее и не так просторно, чем в разгромленном тронном, зато защита благодаря лорду Тирениэлю стояла такая, что её было бы затруднительно преодолеть даже дракону. Зайдя внутрь в сопровождении верного Арте, повелитель эльфов быстро огляделся. «Что ж, все в сборе. Рен-Рейне, Рен-Аверон». Рен Эгонары, как всегда с кучей амулетов под туникой. Рен Эвистали, похожи на него как брат-близнец. Рен Ретар, Рен Равен, Рен Таурус. Весь совет в полном составе. С другой стороны стола терпеливо ждали его появления Терениэль, спасибо, что не занял центральное место, его сын и побратим. А вместе с ними решительно настроенная Лана — которой здесь, в общем-то, нечего было делать. Владыка повнимательнее присмотрелся к дочери и передумал просить её заняться обустройством подданных в соседних лесах. Девочка действительно выросла. Даже Рейне не рискнул ей перечить. Тоже заметил, что у юной владычицы прорезались зубки. Да и соран стоял рядом с ней непоколебимой скалой. Впрочем, а как иначе, проверяется верность». Лер Адрос пробежался глазами по знакомым лицам и успокоенно прикрыл веки. «Белка тоже здесь». Вон, пристроилась на подлокотнике кресла мужа, и что-то тихонько шепчет сидящий рядом Элани. «Одно хорошо». Свой умопомрачительный доспех она прикрыла обычной одеждой. А вот родовые клинки напротив выставила на показ, и время от времени поглаживала чехол из черного палисандра, Любуясь, как от каждого прикосновения по его поверхности проступают незнакомые на Алиаре руны. При виде владыки, присутствующие, вежливо встали. «Не до церемонии!» — отмахнулся Лер Адрас, но про себя с удивлением отметил, что сегодня в поведении гостей сквозит гораздо больше искренности, чем за все время их знакомства. «Прошу вас, Леры, устраивайтесь, и давайте решать, что делать». «Как что делать?» — громко удивилась неугомонная Белка. «Снимать штаны и бегать!» таран извернувшись, ловко поймал её ухо и заметил. А Белику лучше помолчать. «Ой, ну ладно! Чего ты сразу? Но у меня есть и другое предложение. Давайте отправим зов». «Кому именно?» от чего отчего-то закашлялся Элиар. «Драконом, конечно». Таран ошеломлённо моргнул. бел ты в своём уме?» Совет взволнованно загудел. «А что такого?» — ничуть не смутилась Белка. «Кому слать теперь знаем. Вот и известимых первыми. Дескать, ау, мы вернулись. Хозяева дома?» Элиар помотал головой. «Малыш, тебя по голове случаем не ударили?» «Может, дракон слегка перестарался и что-то там повредил?» «Сейчас я тебя повредил пока Миля не видит». «Тиль, ну хоть ты скажи этому дурному владыке, что зов — неплохая идея». Тиренель задумался. Белка же проворно спрыгнула со своего места, быстренько обижала растерявшуюся Элану, забралась на подлокотник кресла тёмного владыки и проникновенно заглянула ему в глаза. «Вот посмотри». Оставляя пока в стороне вопрос о том, кто нас подставил, сюда заявляется дракон. «Так?» «Так», — покладисто согласился эльф. «Что он перед собой видит?» «Тебя», — нехидно отозвался Тель. «Не меня, а нас», — строго поправила его белка. «Теперь вспомни, что тут было шесть тысяч лет назад и как наши предки расставались с Алиарой. Проникся?» Подумал, что драконы тоже об этом помнят. Владыка Эолара помрачнела, а Элана огорченно вздохнула. «Вот-вот», — кивнула Гончия, — «для всех местных мы коварные предатели, а для драконов предатели вдвойне, потому что, по их мнению, именно из-за нас они лишились части стаи и гнезда. Мы развязали ту войну, испортили тут природу». Более того, мы как потомки своих предков, убийцы и безумцы. Ел, не скалься, к безумцам ты тоже относишься. Теперь дальше. Жили-жили себе драконы, летали помаленьку, но потом появились мы и все разрушили. Была война, но все-таки с сумасшедшими нами им удалось справиться. Причем драконы искренне поверили, что уничтожили всех и, поплакав над горькой судьбой, вскоре улетели. Разобиженные, недовольны но уверенные, что отдали все долги. Это я утрирую, если кто не понял. Так вот, улетели они в полной уверенности, что мы за все ответили, а потом бац, и оказалось, что гадкие эльфы уцелели и даже набрались наглости снова сюда явиться. Иными словами, выползли на свет божий, как недодавленные тараканы, и снова зашевелили усиками в поисках сладкого пирога. Сперва надо думать, дракон не поверил. Как же так? Своими глазами ж видел, как их убивали. Но потом засомневался и пришёл проверить. И что же он увидел? Что и правда, они здесь, предатели и убийцы, те самые чёрные тараканы. Сидят себе спокойно на столе и в ус не дуют. Сильные, наглые и до того бессовестные, что дрыгают лапками перед самым его носом. И даже пугаться не думают, когда его, такого важного и всего из себя божественного, улицезрели. Его реакция? «Прибить тараканов на месте», — подхватил её тон Элиар. «Точно, тапком, который был зажат в руке». «Фу, как некрасиво! Хотя бы на платочек сослалась «Ничего, так даже красочнее! Но когда не вышло тапком...» «Дракончик взялся за факел», — невозмутимо продолжила Белка. «А когда не вышла факелом, подхватил мухобойку. Не остался в долгу светлый». «Улавливаешь суть», — одобрительно кивнула Гончия. «А после мухобойки и за бревно возьмётся. Скажи-ка мне, Эл, что будет, если впустить разозлённого безумца с бревно в посудную лавку? Или не безумца, но...» очень рассерженного гному, у которого тараканами была загрызена любимая матушка. Хана лавочки лавочке, — хладнокровно заметил Ланиэль во всеобщей тишине. Но и тараканам, скорее всего, будет не выжить. Если он не разрушит лавку сразу, то потом-то точно подожжёт. А Лер Адрас, как мне кажется, свою лавочку очень ценит. Так?» Владыка Эолара поморщился от сравнения, но все же кивнул. «Вопрос второй», — невозмутимо продолжила Белка. «Что будет, если разбегающиеся в стороны таракана попытаются запищать, привлекая к себе внимание гнома, и замашут белым флагом, требуя переговоров?» «Думаю, дракон только примерится поточнее», — вступил в разговор оправившийся от изумления Рен-Рейне. Белка, оцелютовав ему ножными улыбнулась. «Совершенно верно. А если тараканы вместо этого отберут у него тапок и хлопнут его по носу? И если они после этого напишут огромный плакат? Эй, а может, дашь объясниться? Такой большой и яркий, что его разглядит даже слепой. Что тогда сделает наш гном?» Териньель задумчиво почесал кончик носа. «Наверное, ущипнет себя за палец». «Упадет в обморок», — предположил Элиар, наслаждаясь комизмом ситуации. «Треснет себя тем же тапком по лбу, чтобы проверить, что не спит», — рискнула вставить слово Элана. «Иными словами, удивиться», — заключила Белка. «И на какое-то время позабудет про свои кровожадные планы». Оставим в стороне вариант, когда он разозлится еще больше и ринется в новую атаку. Думаю, наш дракон идиотом не является. И если уж взбесится окончательно, то пойдет как минимум за новой броней. В случае с тараканами — за шлемом от очередного удара тапком. В любом случае, ток один — небольшой перерыв. Теперь вопрос. А что этот перерыв дает тараканам? Эллана нахмурилась. «Время подготовиться к новой атаке?» «Да, а еще?» «Шанс объединиться и собрать армию побольше?» «Хорошо, дальше», — подбодрила гончая. «Возможность тараканам подобрать аргументы в пользу своего вегетарианства», — хмыкнул Таран, «и того, что они не могли загрызть любимую матушку гнома по причине отвращения к мясу или иных твердых убеждений». «Тоже вариант», — согласилась Белл, с удовлетворением убедившись, что на лицах присутствующих наконец появился интерес. «И что самое главное, даёт время обдумать планы на будущее, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся». «Выводы. У нас есть несколько вариантов развития ситуации. Первое. Мы ищем где-нибудь подмогу, зовём наших сляры уламываем адреса собрать своих ребят» и готовимся к полномасштабным боевым действиям». «Плохая идея», — буркнул Элиар. «Во-первых, у нас будут сложности с порталом. Во-вторых, за пару часов или даже дней хорошую армию не собрать, хотя бы потому, что темный лес от наших чертогов далеко и вряд ли готов к такому повороту событий. Не говоря уж о том, что терять своих подданных мне в этом безумии совсем не хочется». «Да, Ильяр Адрос, я думаю, не в восторге. У него воинов ещё меньше». Белка усмехнулась. «Вот теперь ты похож на владыку, Ильяр. Как оказалось, для этого всего-то и надо клюнуть тебя в мягкое место, заставив на время позабыть про вредный характер. Не изви. Скажи лучше, что ты надумала. Ты ведь уже надумала, верно? Вариант второй» словно не услышав, продолжила белка. «Мы ищем оружие, которое смогло бы окончательно и бесповоротно разрешить проблему драконов». «Это не выход», — тут же отреагировал рэн рене «Драконы сильны почти неуязвимы. К тому же, с их исчезновением, вероятно, глобальные перемены на Алиаре, поскольку ни один мир не сможет жить, если погибнут его создатели» так что гибель драконов будет грозить уничтожением всем нам. И вам, между прочим, тоже. Потому что не исключено, что смерть одного дракона отшвырнет наш мир в безвремени или еще куда подальше, откуда вы уже не сумеете вернуться домой. Хорошо. Тогда мы можем просто сложить лапки на груди и выйти на суд драконов, признав себя виновными во всех грехах. Вот уж это точно глупо, фыркнул Ланиэль. В том, что на нас повесят всех собак, тоже ничего хорошего не будет. В правосудии драконов мы уже убедились, мудростью тут и не пахнет. А подставлять шею таким судьям я, например, не намерен. Тем более, когда лично я в прошлых ошибках не виноват. Да, пускай наши предки и допустили оплошность, но тогда можно спокойно поставить к стенке все население Лиары, Алиары и соседних миров, если таковые имеются в том числе и драконов, потому что я не уверен, что лет этак десять тысяч или даже сто назад они или их предки не совершили какого-нибудь промаха. Любой народ проходит определенный путь, и на этом пути никогда не обходится без ошибок. Так что, если я прав, то нам всем, памятуя о том, кто и когда опростоволосился, лучше сразу наложить на себя руки». «Ленувель — хороший отец», — мягко улыбнулась Белка, ненадолго обернувшись к молодому магу. «Рада, что ты думаешь так глубоко и разумно, Лан. Выход из ситуации видишь?» Ланиэль пожал плечами. «Я бы сказал, что наилучшим решением было бы сесть за стол переговоров, но я не уверен, что драконы на это согласятся. А чем их привлечь, не знаю. Нам о них ничего не известно». «В точку!» — восхищенно хлопнула себя по бедру гончая. «Лан, ты гений!» Молодой эльф подозрительно сощурился, но она действительно была довольна. А вот Сиренель, напротив, нахмурился ещё сильнее и, кажется, отрешился от всего происходящего, напряжённо о чём-то размышляя. «Тиэль, не спи!» — пихнула его локтем белка. «Я не сплю, малыш!» «Просто ищу, чем мы могли бы заинтересовать драконов настолько, что они отложили бы расправу и дали нам время все объяснить». «А что драконы ценят больше всего?» Лер Адрос, непонимающе, нахмурил брови. Ты, «Ты к чему кланишь?» «Ответь мне, владыка, что они ищут в этой жизни, ради чего живут? Что для них ценно и что может быть важным?» «Их род, семья, гнездо». «Красота и совершенство, которого так мало в этом мире», — тихо добавила Элана. «Еще они ценят справедливость», — вмешался кто-то из Совета. «И силу», — догадался другой эльф. «Они наверняка заинтересуются, если узнают, что кто-то окажется сильнее них». «А как насчет яркого зрелища?» — все с той же улыбкой спросила Белка. «Скажем, такого, чтобы будоражила кровь, приковывала взгляды и цепляла за душу?» бел что ты задумала?» — с растущим подозрением спросил Таран. «А скажи-ка мне, Соран?» — неожиданно повернулась к телохранителю Иланы гончи «Вот ты воин, причем воин неплохой, честный, имеющий свои принципы убеждения и веру, через которую никогда не переступишь. Как считаешь, Среди драконов много таких же воинов, простых и не очень, азартных и не слишком, умелых и довольно посредственных. Хотя нет, посредственных среди них быть не должно, все же они живут достаточно долго, чтобы успеть отточить мастерство до совершенства. Но все равно, как считаешь, что могло бы их заинтересовать? Ну, например, как мужчин, как воинов, как очень хороших воинов — которые, как им кажется, уже все видели в этой жизни. Что бы заинтересовало тебя, если бы ты был драконом?» Рен Эверон откровенно задумался, а Тиль в ужасе уставился на невестку. «Поединок», — твердо ответил телохранитель, и белка широко улыбнулась. «Хороший, красивый, смертельно опасный поединок, в котором каждый из воинов показал бы свое мастерство». И сумел меня удивить. «Поединок!» Медленно повторила она, блуждая рассеянным взглядом по сторонам. «Кстати, а ты знаешь, как у некоторых народов принято вершить правосудие? Некоторые называют его судом богов. Это когда обидчик и обиженный встают в круг и бьются до победы или до смерти. Между прочим, действительно завораживающее зрелище». У Тарана похолодели руки, а перед глазами во всех подробностях встала жутковатая в своей реальности картина, когда этим утром пылающий огнем белка чего-то ждала от озадаченного дракона и медленным, едва понятным движением очерчивала своими клинками «Господи, поединочный круг» или «Круг смерти», как называют его по обычаю эльфов. «Нет». Он буквально слетел со своего кресла, подхватив жену на руки и притянув к себе так, чтобы видеть ее глаза, чтобы заглянуть в них и убедиться, что она пошутила, чтобы спеленать, наконец, по рукам и ногам, никогда больше не отпуская обратно. «Нет, Белл, ты слышишь, я тебя не пущу». Элиар с изумлением уставился на побратима, но потом тоже спал с лица. Начатый этим утром поединок так и не был закончен, а уж такую причину для отложенной войны даже драконы сочли бы уважительной. Таран, наконец, сумел заставить жену посмотреть прямо, но когда это произошло, ему стало холодно. Холодно и страшно, потому что это не белка на него сейчас смотрела. Это смотрела драконица из его снов. Та самая великая мать, которая когда-то погибла от рук собственных детей.